Так в том случае мы вправду пришлось бы хранить только тел. Но тела там уже нет, и сторожа на въезде в участок тоже не будет. А больше там не было никого, кроме садовника и помощницы по хозяйству. Если ты насмотрелся боевиков и тебе представляется полный дом людей в чёрных костюмах и тёмных очках с автоматами наперевес, охраняющих тело почившего главаря, то я тебя разочарую. Оружие было только у сторожа. И даже если Тедди всё ещё там, он меня знает. А как же жена мистера Марсдена? Жены у него уже нет. Сбежала 5 лет назад, лис щёлкнула пальцами. Фу, и нету. Ищи свищи. Дорога сделала очередной поворот, и впереди показалась высокая гора, поросшая хвойным лесом. Она закрыла всю западную половину неба. Солнце ещё светило в долину, но уже клонилось к закату. Дорогу упёрлась в ворота из металлических прутьев. Запертые ворота. На одной створке висел домофон с кнопочной панелью. За воротами стоял маленький домик, видимо, будка сторожа. Лиз заглушила мотор, достала ключи из замка зажигания и убрала в карман. "Сиди тихо, Джейми. Скоро всё закончится". Не успеешь и глазом моргнуть. Её щёки горели, глаза блестели. Из одной ноздри потекла тоненькая струйка крови. Лиз вытерла её рукой, выбралась из машины и подошла к домофону. Окна в машине были закрыты, и я не слышал, что говорила Лиз. Она отступила от домофона и крикнула в сторону будки сторожа. Уже громче, и теперь я сумел разобрать слова. «Тедди!» «Ты тут? Это я, Лиз! Хотела отдать дань уважения, но не знаю, куда надо ехать!» Ей никто не ответил, никто не вышел к воротам. Лиза опять подошла к домофону. Достала из заднего кармана джинса в какую-то бумажку, сверилась с ней и набрала цифровой код на панели. Створки ворот медленно разошлись в стороны. Лиза вернулась в машину и улыбнулась.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 вроде тех, которыми размахивают крестьяне, пришедшие грабить замок в старых фильмах о чудовище Франкенштейна. Круть, сказал я. Ага, на ты глянь на этого монстра, Джейми. Дорога свернула ещё раз, и впереди показался дом Марстона. Он мне напомнил киношные особняки на Голливудских холмах. Огромный домище, стоящий на самом краю обрыва, И как бы парящий над пропастью. Сторона, обращённая к нам, была сплошь стеклянной. Я представил, как Марзден утром пил кофе и любовался рассветом. Отсюда наверняка открывался отличный вид вплоть до самого Покипси, может быть, ещё дальше. Хотя, если подумать, вид на Покипси явно не то, за что стоило бы убиться.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 Лиз была взвинчена до предела и к тому же удолбана в хлам, и мне не хотелось, чтобы она подорвалась, как одна из бомб-подрывника. Ещё один поворот вывел нас прямо к мощённой площадке перед домом. Лиза объехала её сбоку, и я увидел человека, стоявшего у ворот гаража, где хранились дорогие машины Марсдена. Тело Большого Донни увезли в морг уж точно не в Бокстере. Я уже открыл рот, чтобы сказать Лиз, что это, наверное, Тедди, сторож. Человек был худым, так что это не мог быть Марсден. И только тогда разглядел, что у него не было рта. «А Бокстер сейчас там?» — спросил я, надеясь, что мой голос звучит как обычно. Я указал на гараж и на человека, стоявшего перед воротами. Она быстро взглянула в ту сторону. «Наверняка». Но если надеешься прокатиться или просто посмотреть, то придётся тебя обломиться. Дело не ждёт. Она не видела человека у гаража. Его видел только я. И судя по окровавленной дыре на том месте, где раньше был его рот, человек умер от неотнюдь неестественной смерти. Как я уже говорил, это история в жанре ужасов.